Инспектор избегал его серьезного взгляда. — Это в интересах похитителей — сохранить ей жизнь и здоровье. Требуя выкуп, они должны будут предъявить тому доказательства. Вы скоро получите от нее известие, — уверил он Леонардо. Раньше мне никогда не приходилось так близко с этим сталкиваться. Но я слышал, что людей держат в самых ужасных местах. «Вы думаете, она даст о себе знать? Они позволят ей написать или что-то в этом роде?» «Написать... да». Он не стал поправлять юношу. Похитители не только позволят. Они прикажут ей написать. Глаза инспектора были прикованы к северным горам. Темные очки смягчали резкие контрасты черного и белого. Темные, суровые горы. Некоторые считают их прекрасными и говорят о диких орхидеях и спарже, непроходимых лесах, полных грибов, трюфелей и кабанов, покрытых щетиной, безбрежные первобытные ландшафты, живописные стада овец, прохлада в разгар лета. Таким людям инспектор нахмурясь, ответил бы «Нет и нет». У него не находилось слов, чтобы выразить свое беспокойство. А вы, любители суровой природы, стоите тут под статуей. У ваших ног простираются сокровища цивилизации. Туриста со всего света позируют перед фотографами, хихикают. Ветер треплет их волосы и хлещет по лицам. А где-то там, в тех горах, находится женщина скованная цепью, словно зверь. Если повезет, ей просто навсегда искалечат жизнь. Если нет, дикие кабаны не оставят ни кусочка, за исключением нескольких косточек, которые им надоест пережевывать. Они их просто проглотят, и эти кости непереваренные окажутся потом в навозе. Инспектор не любил горы. Не эти. Ни горы в Калабрии, ни в Сардинии. Он не искал там прохлады летом, не считал унылую бедность пастушеской жизни живописной. А непроходимые леса, по его мнению, давали приют не только диким животным, но и бандитам. Все это ему совершенно не нравилось. «Нет, нет и нет», — сказал Бон, нахмурив брови. — Что-то я замерз. «Наверное, потому что голоден. Мы можем вернуться в машину?» Пока инспектор заводил двигатель, он чувствовал, что его молодой спутник весь дрожит. «Простите!» Лео, как выяснилось, дрожал не от холода. Он рыдал без слез. «Простите, но я почувствовал себя таким мерзавцем. жалуя что замерз, проведя пять минут на улице, когда она...» Он не смог продолжать. Не пытайтесь разговаривать. Вам действительно необходимо перекусить. Нет. Я хочу поговорить с вами. Это было так ужасно. Молчание. Ожидание. Я хотел бы поговорить. Инспектор дал ему такую возможность. Вместо того, чтобы разговаривать дома, он отвез его на Борго. Он и Санти». Капитан, который собирался к прокурору, тепло приветствовал юношу, послал карбинера за напитками и сэндвичами и ушел, оставив их в своем кабинете.